Глава третья. Темная половина. Ты хоть понимаешь, что наделал? Понимаешь, что может теперь быть? Стучала в ушах, тряслись руки. Хинздра разве что не давился словами, едва стоял на ногах, схватился за сердце. Отсильно все хоть бы хны. Талдычил свое. Понимаю, я все-все понимаю. И я сразу, сразу решил, что так сделаю. Сразу? Это когда, свет мой? Голос упал, охрип, но и тут не пощадили. «Да прежде, чем ты меня услал, так что не надо было!» «Не надо!» Погано захихикали тени по углам и вайга на парсуне. «Мол, по делом тебе, по делом! Твой ребенок сам не против умереть в ближайшее время, не мешай!» Редко Хинздра наказывал сына, редко даже и хотел наказать. Сина не знал не то, что розги, крика. Конечно, он, как любой мальчишка, проказничал, своевольничал, подражал братцу в некоторых глупых забавах. Иногда он заслуживал строгости, но в целом был умницей, знал, где легкие шалости переходят в серьезные проступки, отличал советы и наставления, которые можно пропустить мимо ушей, от тех, которым необходимо незамедлительно, без вопросов последовать. Так Хинздры думал. Пока стрельцы не привели сына к нему в кабинет, пока не понял, что обоз, на защиту которого он отправил из столицы лучших людей, уезжает в цветочные земли без престола наследника. Точнее, скорее всего, стрельцы уже никуда не едут, а в ужасе ищут царевича по округе. Кстати, об округе. «Когда ты сбежал-то?» Хинздра выпустил плечо сина, отошел и устало потер лоб. «Как?» Тот шкадливо заулыбался, сверкнул глазами. «Я умею быть бесшумным и хитрым, ведь меня учил...» «Да-да, Хельма», — покорно подтвердил Хинздра, сдерживая стон. «Наш герой, который все никак к нам не придет. И именно поэтому ты должен, слышишь, должен был уехать в безопасное место. Так как же ты?» «Когда мы ночевали на полустанке», — сжалился Цина. «Они там мед пили, а я...» «А часовые что, тоже пили?» «Нет». «Но они не такие умные, как ты думаешь. Ты что ли умнее?» Тут Хинздре пришлось закашляться, чтобы подавить непрошенный смешок. все таки глубоко внутри он немного восхищался. Восхищался тем, насколько Сина не похож на него. «Нравный, скорее в мать, и не только». Цсина кивнул с забавной, но неколебимой твердостью и скользнул взглядом по кабинету. Вдруг что-то переменилось за минувшие дни. Но все важное — донесения от ополчений, договоры и хроники времен смерти Вайга — Хинздра спрятал. Он чувствовал неладное в последнее время. Неладное здесь, в надежных стенах терема. Более он не оставлял бумаг на чужое обозрение. Перестал после того, как пару недель назад застал над столом Филора, главу посольского приказа, которого отлучил от переговоров с тремя королями, чтобы заниматься ими самому. Без умысла, просто подумал. Тонкое дело, да грязное. Они все время клянчат то больше земель, то больше денег. Вроде Филора понял, с охотой занялся прочими союзниками. Устроил, к примеру, отъезд Сина. А нет. Когда Хинздра поймал его и мягко спросил «Ты чего здесь?», красивое, обманчиво свежее лицо вытянулось. темные глаза забегали, и Филора буркнул. «Да плохо у тебя тут убирают в последнее время, не видишь? Пылища!» Хинздра даже поверил бы. Филора с малых ногтей помешан был на порядке. Чистой посуде, опрятной одежде, вечно мыл руки и переставлял на чужих столах предметы. Даже находясь с Вайга, мог просто взять и начать полировать платком его трон. Но пары дней ранее Филора завел пусть робко, нехороший разговор, мол... Слушай, не хотел ведь ты править. Может, попробуем договориться, да на девчонку поближе поглядим? Хинздра отрезал: Поглядим, как повесим. А в рассудке заворочилась примерская мысль. А может, первым повесим тебя? Но Филора сразу поджался, пошел на попятную, и мысль померкла. Мало ли, без попутал. Всем сейчас страшно, и все же. Ты что же, Сина? Кинзре обернулся, кидая взгляд в окно. Внизу толпились стрельцы, удерживали рвавшийся на двор народ. И лошадь украл, чтобы доскакать сюда. Сын тут же заморгал с видом оскорбленной невинности. Я оставил за нее свой смарагдовый перстень, чтобы я и обокрал кого-то, да еще в такое время. Ты что, государи не воруют, не обманывают и. Вот умница. Чем-то отцарапала отповедь. Захотелось скорее ее прервать. Хорошо, помнишь, уроки. Но скажи, что же ты. Горло перехватило, стало дурно. Да что такое? Зачем ты убежал? Опасно тут я. Не дослушав, сын сделал к нему пару шагов. Хинздра решил даже, что он напрашивается на ласку, надеясь умерить гнев. Готов был уступить, потрепать по волосам, лишь бы все скорее закончить. Готов был, взяв обещание более не дурить, отправить обратно с еще парой стрельцов, но Цина не обнял его. Тонкие пальцы жестко, почти до боли, стиснули запястье, и дурнота вдруг усилилась. Даже захотелось вырваться, особенно под взглядом, слишком похожим на собственный. Ты мне тут не балуй, сам решу. Это мой город, отец, отрезал Цина. Единственный, с кем я ушел бы далеко. Руки были влажными, горячими, Тина волновался, поблескивали из-под спутавшихся вихров глаза, но голос не дрожал. Хинздра обреченно вздохнул. Злоба боролась в нем с тоской и недоумением: Ну откуда это? Откуда непрошенное сходство с теми, кого давно нет? Отчаянно, хрипло, он спросил напрямик: Мне что же, надо было посадить Хельма на цепь во дворе, чтобы ты слушался? Глаза Цсина блеснули яростнее. «Я все равно не уехал бы в цветочные королевства. Я пошел бы воевать!» «Воевать?» Подавился Хинздра, и его прошип озноб. «Свет мой, ну куда?» «Хельма было двенадцать». Пылка продолжил Цсина. «Всего двенадцать, когда Грайна впервые взял его в поход на Асфалатскую границу. И он сражался. И на разбойников он ходил, и на волков, и...» И Грайна носился с ним, как нянька, чтобы кто-нибудь не снес ему голову. Мягко оборвал Хинздра. Он-то это прекрасно помнил. Помнил, потому что сам, перед каждой вылазкой, побеждая страх и омерзение, хватал лукавого героя за плечо, вглядывался в раскосые глаза и шипел. «Случится с ним что? Тебе со мной считаться. А счёты это ко мне, знаешь?» Грайна усмехался. Понимая куда больше, чем от него требовалось, но кивал. Пойми! возвал к сыну, стараясь не думать о том, каким узлом скручивается все в груди. Всему свое время, навоюешься еще, а ныне лучше поберечься и не ставь ка себя с ними в один ряд. То были подвиги иного толка, и время их ушло. Он помедлил, закусил губу. Не был уверен, что слова, которые рвутся с языка, честные. Что-то в них самому ему виделось скользкое, но все же, видя недоуменный, недовольный взгляд, он с неохотой пояснил. «Грайна не защищал дом так, как мы сейчас. Взять ту же и надо. Те города, походы — это было, как если бы ты пришел к кому-то из боярских детей на двор и отнял игрушку». Он помедлил, спохватился. Да, Вайга укреплял границы. Да, понимал необходимость иногда показывать соседям зубы, а не только кормить их на пирах. Некоторые, людоеды, например, и не понимают иначе. Сейчас я это поддерживаю, но ты многое видишь иначе, когда приходят на твою землю. И ныне порой, когда я вдумываюсь в наше прошлое, мне кажется, что по сути это все же были царские забавы, Цина. Лишь забавы. Мы могли бы прожить и без них. Я не зря настаивал, чтобы мы жили без них. Как чуял, все полезет». То, чем царь пытался заменить украденную свободу. То, чем тешился, чтобы не сидеть на троне. Трон. Он будто, прости господи, зад ему жег. Будто это в трон угодила проклятая молния, убившая царевну Гелину. «Гелина». Хинздра опять ее вспомнил. Златокудрая, высокая и фигуристая, с плечами слишком широкими и голосом слишком басистым, но во всем остальном чудеснейшая девица. Она-то не забавлялась бы. Она мечтала примерно о том, о чем Хинздра. Чтобы царство полная чаша, чтобы все больше учились и меньше грызлись, чтобы соседи завидовали и подражали, а не дивились дикарскому укладу. Никаких чудачеств. И никаких, слава богу, блудливых стражей подстрекателей. Слушая, Цина успел обойти его и достигнуть стены, участка, где висела карта Астрары. Карта была трехлетней давности и отражала примерно то, что и есть, кроме лунной заразы, расползшейся от границ. Сина ткнул пальцем в какую-то точку, еще в одну, и еще обернулся: Если мы получили все это царскими забавами, Почему ты не отдашь это самозванке? Пусть отберет наши игрушки и отстанет. Мы ведь взрослые. Сина! Не по душе пришла шутка. А потом Хинздра понял, что это и не шутка. Вспомнил опять Филорас его «Поглядим на девчонку». Мир вдруг задрожал. Вайга на парсу не оскалил зубы. Нет, нет, почудилась. Повернув голову, Хинздра увидел, что лик недвижен. Сын ждал. Взгляд его опять же хуже каленого железа. Заложив руки за спину, Хинздра тоже прошел к столу. Обогнул его и остановился возле карты. Что ты говоришь такое? Это теперь наши земли. На них живут наши люди. Мы получаем с них налоги. Города вроде и нады, наши, порты, стратегические рубежи и. Так прошлый царь брал игрушки или нет? Палец Цина задумчиво водил по границе с королевством Сивилуса. Грайна и прочие воеводы играли вместе с ним? Цина вряд ли представлял, что сказал. «Играли». О да, они много играли. Ну а Сивилус теперь подхватил игру, жадный жирный баран. Представить тошно, с каким удовольствием он читает депеши от девчонки. «Взяли то, взяли это». «Она-то, в отличие от хельма спешит продвигается все быстрее пусть и успевает что попировать что позверствовать А еще ей не чужды красивости знает как поладить с народом И задрывон он пришел слух, что она отбила штрайда главу местной думы у людоедов чуть ли не лично сломала кому-то челюсть Хинздра едва не взвыл Штрайда сам не писал ему писем уже давно А Саглидата из занятого города сказал, что там все мирно, и бояри пируют с лусиль за одним столом. Омерзительно. Одна надежда на Хельма. Опять на него. Ну что ты за ребенок, Сина? Пробормотал Хиндздра беспомощно. Я просто не понимаю. Продолжал мучить его сын. Он смотрел серьезно, упрямо. Как же ловко он загнал хинздра, всеведущего государя, в ловушку собственных неосторожных суждений. Куда отступать? Чего ты хочешь от меня?» Покоряясь, спросил он, «Чего? Признать, что даже мальчишеские поступки твоего ненаглядного хельма на вес золота, и он достоин подражания? Признать, что я дурак и запутался? Признать, что я хочу остаться, отец?» Просто сказал Цина. «И я останусь». «И еще я хочу, чтобы если сюда придет враг...» «Враг придет. не сомневайся», — отрезал Хинздра. «Думаю, скоро». «Когда сюда придет враг, я буду оборонять эскавант, как все». Будто кто-то ударом вышиб пол из-под ног. Но он не позволил этому отразиться на лице, только и спросил. «Ты ведь понимаешь, что я не переживу твоей гибели?» Сын не дрогнул, тронул пальцем точку столицы на карте. Крохотное солнце. Да, но я не буду трусом, отец. Разве не мне всем этим править? Трусом. Юность удивительно падка на громкие речи, а трусость и благоразумие для нее одно. Только напомнив себе эту простую истину, Хинздре поуспокоился. Он знал, чьи это мысли, и знал, чьи слова вырываются у Цины изо рта. Ох, племянничек, где тебя носит? Что ж. Хинздра склонил голову. «Можешь остаться, все таки большой уже. И как царь царевича не могу не поддержать. Я не стану больше высылать тебя, тем более каждый воин в столице ныне бесценен. Просто он велит пореже выпускать сина со двора, а ни о какой обороне города речи не пойдет. Но пусть хоть утихомирится, дальше проще. Можно его отвлечь на что-нибудь. Да хотя бы, раз сын так жаждет помогать войскам, отправить на тыловую работу, оружие чинить, стряпать, немногочисленным целителям помогать. Да, последнее лучше всего. Насмотрится на простое и болезненное, наслушается криков и стонов и сам очнется. Цина улыбнулся и на этот раз все же обнял его, уткнулся, вшитое золотом серое одеяние. Снова боковому взору привиделось дурное. В зеркале на стене... Его фигура, как и фигура самого Хинздра, отражаются черными обожженными силуэтами. И горят их глаза. «Ты веришь в Хельма?» Невнятно, но горячо пробормотал сын. «Верь, он никогда никого не подводил. Там, где мы проезжали, и на постоялом дворе. О, я слышал, говорят о его победах на хоре. Некоторые города уже...» «Знаю». Откликнулся Хинздра потрепал его по волосам и все же решился посмотреть в зеркало. Там не было ничего страшного. Все знаю, но боюсь. Не привык я размениваться на спешные надежды. Тем более верить восторженным росказням тех, кто отчаялся. Он сам уже знал, второе ополчение успешно освободило реку. Когда компания обсуждалась, племянник надеялся даже успеть в столицу раньше самозванки. Хинздра хвалил это желание и даже торопил Хельма. Но вот в последние дни мысль о входе в эскавант, сердце государства и наземных, пусть союзных частей, стала его пугать. При таком раскладе необходимость отдать ключи от городов станет неизбежной. Судя по свежему пылкому письму, три короля вовсю роняли слюну. Они расхваливали свои части, особенно того, кто их вел. Некую легендарную личность с невероятным опытом. Эта личность Хинздре заранее не нравилась, хотя бы потому, что и Хельма посвящал ей в посланиях не одну строку, отмечая слаженность в помыслах, железную волю и добросердечие. Проклятие! Его послали не заводить дружков. Так что теперь Хинздре малодушно рассчитывал на иное развитие событий. Что второе ополчение соединится с первым, встретив лжедемиру по дороге, и что побольше язычников, включая желательно командиров, героически пойдет где-то на подступах. Тогда можно будет отсрочить передачу долины. И вероятность такого исхода, судя по новому решению Хельма, слегка изменить маршрут, нарастала. Оставалось дать добро. «Отдохни, сын, предложил Хинздра, понимая, мысли летят к ненаписанному письму. А я пошлю к стрельцам гонца, пусть возвращаются, пока дорога еще свободна. Спасибо, а. Сина спросил это, уже отступив, и снова требовательно глянул на карту: Сколько наших городов Хельма освободил за время, что меня не было? Кинздра шагнул назад и плавно провел по южным областям серебряным кинжалом. Они были вот здесь, он обвел речку. Здесь и здесь. Здесь самозванка оставила самый большой гарнизон. Но после пары дней боев солдаты обратились в бегство. А настоящие сражения? Цина чуть вытянул шею. Ну, в чистом поле, чтобы выстраивать полки и... Настоящие пока ведут те, кто сдерживает самозванку на пути к столице. Прохладно сообщил Хинздра. Из последних сил. Хельмы и иноземцы же преимущественно осаждают города и сносят все на пути. Поэтому я, откровенно говоря, недоволен». Цина понурился, но все же вскинулся и сознанием дела сказал. «Копят силы. В пути я слышал, что в каждом городе к нему присоединяются». «Как же чутки твои уши, когда речь о Хельма! Вяло рассмеялся Хинздра. «Но да, ты прав». Даже те, кто не спешил в первое ополчение, ныне идут во второе. Это все еще вызывало раздраженное недоумение. Дурное чувство тем дурнее, что порой теснило радость, гордость, даже надежду. Судя по вестям от первого ополчения, проигрывающего бой за боем, ополчение второе превращалось из отчаянной авантюры во что-то значимое. О Хельмы и союзниках действительно говорили, что их движение успешно. Действуют они слаженно, а речивые воды так сильны, что под инадой толкнули в поход даже шелковых мятежников и, прости Господи, пиратов. Я бы тоже за ним пошел, заладил Цина. Как славно, что ты ему доверился. Хинздра не успел возапить, никакого пошел. Сын опять пылко обнял его, отпустил и выскочил прочь. Некоторое время Хинздра бессмысленно смотрел на дверь потом, собравшись с духом, тоже вышел из кабинета. Его путь лежал в церемониальную палату, на балкон. Оттуда он уже вскоре оглядывал набившуюся во дворе кое-как сдерживаемую толпу. Толпа волновалась, галдела, гомонила. Толпа требовательно задирала десятки голов и разевала десятки ртов. Махала кто руками, кто знаменами. Хныкали дети, лаяли собаки, Предостерегающие стучали озимь начищенные бердыши. Пестрели шали женщин и вышитые рубахи мужчин. Светлели рясы священников, алели кафтаны стрельцов. Последние наверняка волновались. А ну как будет опалы за то, что впустили горожан? Но не могли не впустить, больно много пришло. Хинздра и сам прекрасно знал. У людей накопились вопросы и тревоги, вот-вот перехлынут. Более всего их терзает одно. «Далеко враг, царюшка!» Выкрикнул кто-то самый горластый. Бесконечным эхом вопрос пошел по рядам, прежде чем Хинздра властно поднял обе ладони, а стрельцы застучали бердышами громче, и настала тишина. Хинздра говорил с народом недолго, лишь обобщил прочтенное в письмах и депешах, уверил «Близко, но время есть». Напомнил, что Аскавант укреплен и запасов хватит на долгую осаду. Пообещал. Доблестное воинство изгонит лжедемиру прочь. Скоро ли? Какой ценой? На эти вопросы он ответить не мог и постарался на них не задерживаться. Мягко напомнил лишь. Солнце согреет всех. Прошу об одном — о вере. Он говорил, а злата птица сидела на плече. Обычно ее теплое тяжесть и сияние успокаивали, но сегодня необъяснимо давили и ослепляли. Глаза резала, по спине тек пот, под бородой кожа чесалась, нога ныла так, будто вот-вот переломится. И Хинздра не сдержался, вздрогнул, чутким слухом уловив внизу волны шепота. Так похоже на настоящую царевну. Говорят, она раздавала драгоценные камни. «Государь-то почему здесь? Почему не бьется? Она говорила, что он погубил прежнего царя и прогнал воевод, Сыч. Как вообще он слышал это с высоты? Как в целом море звуков? Но он слышал. Слышал и впивался ногтями в собственные ладони. Слышал и кусал себя за язык, лишь бы не крикнуть стрельцам, потеряв голову. «Расстрелять!» Сам себя одергивал. «С чего?» Толпа не злилась. Лишь казалась разом встревоженной и оцепенелой. Отупела от долгой неясности. Извелась от частых плохих новостей. Жалеть ее было нужно. Жалеть, а не расстреливать. И раз за разом напоминать ей. Царь стоек. Стоек и доверие заслуживает. Хинздра горделиво вскинул голову. Прочертил в воздухе благословляющий солнечный знак. Глубоко вздохнул и закончил речь простым напутствием. «Не забывайте Бога, Государя, но прежде всего себя, свои семьи, своих защитников. Вместе мы сильнее. Держитесь друг за друга». Немногие, но все же откликнулись одобрительными криками. Большинство промолчало. Все те же понурые взгляды кололи тупыми шилами. «Пусть». Подумают, переосмыслят. «А если нет, бунту все равно вряд ли быть». Явного повода нет, а селенок маловато, сами понимают. Сидят на пороховой бочке, связанные. Дернутся, а ну-ка, рванет. Хинздры дал знак стрельцам. Толпу стали спроваживать со двора. В палате он изнуренно опустился на трон, только теперь поняв, чего стоила речь. Прижал руку к рту, едва не вырвало. Сгорбился. «Злата птица?» Тяжело хлопая крыльями, подлетела и села на подлокотник. Закудахтала закряхтела что-то на своем странном языке. Хинздра глянул на нее. Очертания раздвоились и собрались. Птица еще немного помолодела за последнее время. Когти на ее кожистых крупных лапах блестели красной медью. Она доверчиво подставила правую голову. Хинздра не менее и, тихо вздохнув, почесала оперение под клювом. Такая она вся его страна. Яркая, добродушная, туповатая, но умеющая, если надо, взлететь высоко. В далеком прошлом люди спорили, почему, нет, правда, почему, когда Ардария распалась, птица осталась солнечным царем. Вроде ведь любила его брата, спутавшегося со священником. Но не полетела за ним, этим доводом, даже пытаясь вернуть отступников, но не смогла. Забавно, теперь-то Хинздра понял. Те люди уже тогда глядели вдаль, хотели не своим путем идти к свету, а чужим, протарённым. За цветочными, за огненными, за шелковыми, даже за людоедами, за кем угодно. А птица... Птицу в дни тьмы доверили всё же Ордарии, особому народу. Хинздра не обольщался. Вряд ли народ этот был краше и умнее других, но всё же... Мало у каких еще стран было похожее чародейство, но... Но не только добро нёс этот выбор. Вспомнить одну только историю с Грайна, в которой его, Хинздра, как он теперь понял, обвинила мятежная Имшин. Нет, он и прежде слышал похожие наветы, но чтобы она, сердечная подруга Карса, который вообще в чужие дела не лез с тех пор, как получил свое болото, Когда Хельма написал об этом, Хинздра тоже затошнила. Долго он мял письмо во вспотевших руках, а потом откинул голову и расхохотался. Так, что запершило в горле, и на кашель его прибежал испуганный постельничий. «Ты ведь понимаешь речь, верно?» шепнул Хинздра, всматриваясь в златоптицу. «Все, понимаешь, я знаю». Она молчала, лишь склоняясь в бок, поглядывала выпученными глазами. Конечно, понимала, раз испокон веков носила царские приказы именно тем, кому они предназначались. Сам Хинздер ничего с ней не передавал. Откровенно говоря, птицы, как гонцу, он не доверял. Пусть она была по слухам неуязвима для стрелы пуль, пусть умела быстро летать, птица лишь птица. Где ей участвовать в человеческих делах? Может, вспомнишь, моя хорошая. Помедлив, без особой надежды, проговорил Хинздра. «Что ты сказала в лесу, семь лет назад, одноглазому человеку в красном кафтане, ведшему других таких же людей?» Птица продолжала таращиться на него, издавая тихие гортанные звуки от каждого почесывания, Поводила крыльями, елозила, удерживая равновесие на полированном подлокотнике. Мягкое масляное сияние лилось с ее перьев. Хинздра вздохнул. Очевидно, нет, где тебе? Он сам не понимал, зачем спрашивает. Думал от чего-то о жене покойницы, думал с нежностью, вспоминая, как нашел ее обгорелую у обгорелых же дверей. Какой она была игривой затейницей, какой модницей, даже пока носила сина велела шить себе особые наряды с большим животом. Как лихо заплетала волосы царицы и себе! Как вовремя всегда уводила ее на прогулку, когда, например, заявлялся Грайна? Илана была Рисе не просто подругой, наперстницей, знала все ее тайны, особенно горести, и, надо отдать ей должное, не поверяла мужу. Одним грешила, ревновала страшно всех и ко всем: мать к сестрам, царицу к другим боярыням, Хинздрейд к Хельма совсем беднягу затравила. Сама строила глазки Грайна и прочим воеводам, а вот мужу грозила. «Не обижай меня, муженек, не обижай. Люби покрепче, да не гляди налево. И не думай, что я досталась тебе лишь, чтобы детей рожать, да тихо сидеть, пока ты жизнь живешь. Страшна женская месть». А что ему было грозить? Никого, кроме нее, он не любил, ни прежде, ни после. И на свободу ее не покушался. Не стал бы. «Видел, как чахнет Риса, боярская дочь, вечно слыша от мужа что-то вроде «чего не с детьми!»» Хотя и понять мог. вайга не знал материнской любви. Сама мысль, что Риса, несмотря на острый ум и немалую волю, займется чем-то, кроме семьи, не нравилась ему. И все подобные попытки он пресекал, а тесть и теща, боясь потерять статус царёвой родни, всячески ему потворствовали. Вздохнув, он поднялся и пошел прочь. Нужно было вернуться в кабинет, ответить трем королям, выторговав время, и написать Хельма, чей гонец, знакомый, лохматый, ясноглазый дружинник, отдыхал в гостевой светлице. Велеть, чтобы делал благородное дело, которое задумал, но все же торопился. Как бы ни зарвался. Наверное, слава уже вскружила ему голову, раз он вообще такое удумал. «Врага нашего, воеводу Грайна, умертвить! Он недостоин суда и слова, Государева! Такова наша воля!» Хинздра резко обернулся. Его опять прошиб пот. Птица перелетела на спинку трона и спрятала правую голову под крыло. «Суда, Государева! Наша воля!» Вайга, отдавая приказы, обычно пренебрегал церемониалом, по которому ему полагалось говорить о себе «мы» или в третьем лице. «Нет, всегда я, всегда моего». Слишком он себя любил и превозносил, отделяя даже от собственного величия. Бессмысленно вертя мысль в голове, разглядывая со всех сторон и содрогаясь от колкого трепета, Хинздра пошел прочь. «Неужели он был когда-то прав?»